Глава 13. Тётушки прибыли в следующую субботу за четверть часа до условленного времени. Они заказали такси, которое забрало их из разных мест. Но, несмотря на пробку на автомагистрали М4, до прекрасных угодий они добрались гораздо быстрее, чем предполагали. К счастью, Джилли знала, что Дафна помешана на пунктуальности, что в её случае означало «прибывать заблаговременно». «Как приятно всех вас видеть. Пригласите водителя на чашку кофе». «Это эфемизм для туалета», — сказала Дафна. «Но и для кофе», — не согласилась Джилли. «Думаю, после долгой поездки кофе будет кстати». «Эфемизм, означающий, что ему нужен кофеин после поездки в обществе с балмышных старушенцей», — сказала Дафна. Джилли рассмеялась, Дафна умела читать мысли». «И это тоже. Я схожу за ним. А вы проходите, пожалуйста, я полностью готова. Остаётся дождаться Уильяма. Он подъедет на микроавтобусе». Когда старушек вместе с тростями и ходунками загрузили в микроавтобус, Джилли повернулась к ним с переднего сидения, где она расположилась рядом с Уильямом. «Я ощущаю себя настоящим гидом. Если я начну поднимать сложенный зонт, пожалуйста, поправьте меня». «Продолжайте, дорогая!» — подбодрила ее Дафна. «Мы готовы повсюду следовать за вами, как детвора за фургоном с мороженым». «Довольно смелая аналогия», — задумчиво произнесла Мэри. «Но она мне нравится». «Если все пристегнуты», — сказал Уильям, — «тогда в путь». Для начала они посетили маленькую церквушку, которая была не только достопримечательностью, но находилась в двух шагах от питомника растений. При нем имелся огромный отдел продаж — а потому питомник представлял всеобщий интерес. Джилли выбрала церковку за её историческую ценность. Это была чумная церковь, построенная недалеко от деревни, а ещё из-за её небольших размеров, чтобы пожилые дамы не слишком утомились. «Не провожайте нас», — твёрдо сказала Дафна. «Тогда нам придётся осмотреть всё и сделать щедрое пожертвование на содержание здания. Оставайтесь здесь и составьте компанию Уильяму». «Я мечтал попасть внутрь», — возразил Уильям. «Мне нравятся старые церкви». «И мне», — сказала Джилли. «Эту, в частности, я выбрала потому, что у высокие рейтинги на TripAdvisor». Tripadvisor, сказала Дафна, отворачиваясь от микроавтобуса. «Фи». «Я тоже порой такого мнения о TripAdvisor», — призналась Джилли, когда они с Уильямом благополучно доставили всю компанию в церковь. «Может, бросим вызов Дафне и войдём?» «Можно, хотя, если подумать, не лучше ли вернуться в микроавтобус и посидеть спокойно». Он взял её под руку, и они отправились обратно в блаженной тишине. Вернувшись, они молчали до возвращения дам. Это действовало умиротворяюще. Когда они с Уильямом помогали тётушкам сесть в микроавтобус, у Джилли промелькнула мысль, что в обществе Лео она всегда чувствовала оживление. Он любил говорить и говорил хорошо, Возможно, именно в этом крылся секрет его привлекательности. Рядом с Уильямом она ощущала себя совсем иначе и наслаждалась этим контрастом. Как Джилли предсказывала себе самой, питомник дамам понравился, и они вернулись назад, нагруженные пакетами. «Мы все купили эту суперудобную обувь», — заявила Дафна. «Лично я ярко-розовую». «Это одна из радостей старости», — сказала Мэри, демонстрируя свою синюю пару. «Становится наплевать, как ты выглядишь!» Она помолчала. «Ну, не совсем так, но если выбирать между комфортом и модой, то я всегда выбираю комфорт!» Джилли задумалась. До знакомства с Лео она без колебаний проголосовала бы за комфорт. Но предстать перед ним в калошах кислотного цвета едва ли это будет воспринято с одобрением. Лео ценил элегантную обувь. Джилли тоже любила красивые туфли, но только если они были удобными. К сожалению, либо ей не везло, либо элегантность и комфорт — вещи несовместимые. «Очевидно, для подобного выбора вы слишком молоды», — сказала Дафна, снова читая её мысли. «Но мне кажется, в неудобной обуви невозможно выглядеть привлекательно». «А разве в обуви, похожей на машинки из парка аттракционов, можно выглядеть привлекательно?» — спросила Джейли, толком не подумав. «Конечно», — рассмеялся Уильям. «А вы что купили?» Спросила Мириам, вероятно, чувствуя, что Джилли нужно сменить тему. «В садовом центре!» «Тимьян», — ответила Джилли. «Серебристый, лимонный и обыкновенный, кулинарный». «Тимьяна много не бывает», — подтвердил Уильям. Джилли скорчила рожицу. «Я перепробовала массу сортов, и у них у всех разный вкус. И, кстати, о времени. Мы должны поторапливаться. Нас ждут к обеду через...» Она посмотрела на часы. «Пятнадцать минут». И это примерно в 25 минутах езды. «Дави на газ, Уильям!» — скомандовала Дафна. «Гони на всех парах!» Уильям выдохнул и покачал головой. «Поехали!» Обед прошел очень весело. Джилли и Уильяму не разрешили за себя платить, несмотря на их активные протесты. «Можно подумать, что мы дети, вы решили нас угостить», — сказала Джилли. «Так и есть», — сказала Мириам. «Так что уж позвольте вам купить лимонад и мороженое». «В моё время мы часами сидели в машине возле пабов, поедая чипсы», — сказала Мэри. «Нынче это запрещено». «Запивай тёплой колой, если повезёт», — добавила Дафна. «Я ненавидела колу. Наверное, потому что она всегда была тёплой». «Это газированная вода, вкусная и холодная», — сказала Джили. Потом можно выпить вина, — рассмеялась Дафна. А сейчас давайте посмотрим меню. После обеда у Джили была запланирована короткая прогулка к смотровой площадке, но когда она повернулась объявить, что они на месте, оказалось, что все спят, открыв рты и похрапывая. «Что ж», — сказала она Уильяму, — «тогда, полагаю, мы тоже можем сдремнуть». «Восклонит ко сну? Если нет, то мы могли бы сами прогуляться». Вообще-то было бы неплохо подышать свежим воздухом. Уильям быстро вышел из микроавтобуса и подал ей руку. Она пришла в замешательство. У него что, вошло в привычку помогать, учитывая, что он занимался этим всё утро? Или он был человеком старомодного воспитания? Он поддерживал её под руку, потому что дорожка была грязной. «Я очень рада, что наша группа не пошла сюда», — сказала Джили. «Да, мы могли поскользнуться и травмироваться» и натащили бы грязь в автобус. Теперь не придётся убирать за ними». Всё время, пока они шли, он поддерживал её под руку, и Джилли с удивлением поняла, что ей это приятно. Он отпустил её руку только когда они дошли до смотровой площадки. «Вы только взгляните», — сказала Джилли. «Какой отсюда открывается вид! Именно поэтому я подумала, что дамам здесь понравится». «Это впечатляюще», — согласился Уильям. Вот бы спуститься отсюда на планере. «Не уверена, что мне когда-нибудь достанет смелости полететь на планере. Безмоторные летательные аппараты — это не моё». Однажды я поднял воздух давно. Ей понравилось, хотя она этого не ожидала. Это было несколько лет назад, когда она была более резвой. Он усмехнулся. «Заманить её в планер было непросто, но оно того стоило». «Она очень смелая» решительности ей не занимать. Она довольно эксцентрична, но это хорошо. Они с Мэри и Мирием веселятся на полную катушку. «Порой я задаюсь вопросом, а весёлая ли у меня жизнь?» сказала Джелли, думая о том, что сказал Лео несколькими днями ранее. «Может, мне стоит продать дом?» «И потратить наследство детей на заграничные путешествия и круизы?» «Что-то я с трудом это представляю», — ответил Уильям, глядя на неё сверху вниз. «А может быть, я должна это сделать? Я не о том, чтобы потратить деньги на путешествия и тому подобное. Мне нравится путешествовать, но у меня нет большого желания объехать весь мир. Я имею в виду, может быть, я должна получить деньги за дом и отдать детям прямо сейчас? Может, сидя на деньгах, я веду себя эгоистично? Как вы считаете?» Честно говоря, как ваш бухгалтер, который имеет определённую свободу суждений в данном вопросе, Я считаю, что ваши дети ведут себя эгоистично, предлагая вам продать дом, когда вы ещё так молоды. Я не молода. Для выхода на пенсию вы очень молоды. Другое дело, если вы ненавидите то, чем заняты. Но в этом случае, я думаю, все должны выходить на пенсию в 35 лет. Она засмеялась. А потом бездельничать или заниматься любимым делом? Безусловно, заниматься любимым делом. «А вам нравится быть бухгалтером?» — спросила она. «Да, эта работа доставляет мне большое удовольствие. Мне нравится иметь дело с людьми». «Но ведь вы имеете дело в основном с цифрами». «Да, но цифры имеют отношение к людям. Я узнаю о том, как люди живут, потому как они тратят или экономят, рискуют или любой ценой сберегают деньги. Это увлекательно». Он на минуту замолчал, глядя на землю. «Не люби вы свою гостиницу, едва ли бы она процветала». Джилли кивнула. «Как и вы, я люблю людей. У каждого из них своя история. Перед моими глазами проходят эпизоды их жизни, и мне доставляет удовольствие делать этих людей счастливыми. Вот почему мне нравится готовить для них ужины. Это востребованная дополнительная услуга, поэтому я предлагаю её». «Вот и не продавайте». «Но моим детям нужны деньги». «Никогда не думал, что скажу это, но между потребностью и желанием есть разница. Ваши дети хотят ваших денег, но они им не нужны». Джилли сама того не желая рассмеялась. «Что касается Мартина...» «Тут вы правы. Ни к чему ему особняк с бабулиным флигельком. У них уже есть очень хороший дом, который вы помогли им купить». «От моего бухгалтера ничего не скроешь», — от души рассмеялась Джили. «Но Хелене деньги нужны». «Вы уверены?» «А не лучше ли ей самой разобраться со своими проблемами?» «Пожалуй, но я не уверена, что она сможет». «Как мать Джилли так и не преодолела в себе желание сделать всё возможное для своих детей, даже когда они стали взрослыми?» «Может быть, кредит под залог недвижимости?» Он покачал головой. Если вы действительно хотите что-то сделать, то приходите ко мне, и мы рассмотрим все варианты. Но на самом деле я считаю, что на данный момент вы должны оставить всё как есть. Это слишком важное решение, которое нельзя принимать в спешке. Он сделал паузу. Или потому что кто-то решил, что вы должны это сделать. Они вернулись из поездки усталые, но довольные. Уильям остался на ужин, разливал вино и вообще оказывал всевозможную помощь. Джилли подумала, что её бывший муж, Себастьян никогда не стремился ей помогать. Он всегда ссылался на то, что не знает, где что лежит, и это было правдой. Джилли подозревала, что он мог бы дать себе труд выяснить, как и что. Но это была его принципиальная позиция. Он гордился тем, что не помогал по дому, поскольку был добытчиком в семье. Как будто это освобождало его от всего прочего. Не было случая, чтобы Себастьян сменил подгузник. Это не входило в его обязанности. А Уильям загружал посудомоечную машину и искал бокалы, искал сам и задавал вопросы. «Вы настоящий клад», — сказала Джилли после того, как ему удалось найти очень красивые десертные тарелочки. Она их нечасто использовала, но дамам они должны были понравиться. Вы могли бы просто развлекать дам в столовой. Мне в удовольствие спрятаться здесь и заниматься делом. «Останься я в столовой. Тётушки принялись бы недвусмысленно намекать с циническим шёпотом, что я должен пригласить вас на свидание». «Боже мой!» — воскликнула Джилли, которая была ошарашена. «Сватовство — это то, что тётушки просто обожают. Они уже много лет наседают на меня, и началось это примерно через полгода после смерти Аннабелл». Вот сказал он. «Впрочем, пока им не удалось заставить меня сделать что-то против моей воли». «Это хорошо» сказала Джелли, не зная, как отнестись к его словам. Он впервые за время их знакомства упомянул о жене. Хотя Джелли было известно, что та трагически погибла ещё молодой. «Они мне уже доложили, какая вы превосходная кулинарка, какая красавица и какая из вас получилась бы замечательная жена». «О, Уильям, как это досадно!» «Ничуть». «Это всё правда, и в любом случае, как я уже сказал, я всегда сам принимаю решение». Джилли не знала, что сказать, поэтому улыбнулась и вручила ему поднос с креманками лимонного сила Примечание. Британский десерт из взбитых сливок с добавлением вина или сидра. Конец примечания. Было воскресное утро, и Джага заглянул в открытую дверь мастерской, Когда Хелена уже собиралась позвать пару приятелей, чтобы те помогли перевезти станок в новый амбар. «У тебя есть минутка?» — спросил он. Выражение его лица было серьёзным, что было необычно для него. «Надеюсь, ты не хочешь сказать, что не можешь помочь перевезти станок?» — в отчаянии сказала Хелена, думая, кого можно позвать вместо него. «Нет». «Так-то почему у тебя такой вид, будто ты узнал что-то плохое?» И тут её осенило. Я действительно узнал что-то плохое. Боюсь, что так. Сделать кофе? Пожалуй. Или что-нибудь покрепче, скажем. Латте с куркумой. Она улыбнулась через силу. Свежеприготовленные латте. Я поставлю чайник. «Ну, выкладывай», — сказала Хелена. Они расположились с напитками в её маленькой гостиной. Он что, убийца с топором? «Если и так, то на этом его никто не поймал», — рассмеялся Джага но Лео Симмонс — скверный субъект. Куда он мчался в тот день, когда чуть не убил нас с мамой? Это мне не удалось узнать, но я выяснил, что несколько дней спустя он предстал перед судом по обвинению в хищении. И вышел сухим из воды? Он получил семь лет, хотя весь срок, разумеется, не отбыл. Но он не тот человек, которого тебе хотелось бы видеть рядом с матерью. Джага отпил кофе. «Хочешь, я распечатаю все документы?» «Или же ты предпочитаешь не знать подробностей? Среди прочего, его обвиняют в опасном вождении». «О, Боже!» «Хотя чему уж тут удивляться?» Хелена закусила губу. «Просто расскажи то, что сочтёшь нужным. Но маме, возможно, придётся сообщить всю подноготную. Это ужасно, Джага. Это разобьёт ей сердце». «Лучше сейчас, чем потом, когда, возможно, будет слишком поздно». Он поведал ей о сомнительных сделках с недвижимостью. О офшорных счетах и даже о мутных схемах, связанных с похоронами. «И когда ты ей скажешь?» Елена вздохнула и некоторое время молчала. «Я бы помчалась в гостиницу прямо сейчас, но в то же время мне хочется, чтобы она как можно дольше оставалась счастливой. Тогда давай перевезём станок, а потом ты решишь. Если мама расстроится, ты не захочешь оставлять её одну. А этот старичок?» Он ласково похлопал по ткацкому станку, точно это был конь. «Должен отправиться в новое стойло». «Только мы вдвоём?» — спросила Хелена. «Думаю, мы справимся». Переезд занял больше времени, чем полагала Хелена, но в итоге дело было сделано. Потом она купила им рыбу с картофелем фри, и для визита было слишком поздно. Хлопоты, связанные с переездом, позволили ей переключиться. Станок пришлось частично демонтировать, и пока Хелена фотографировала его внутренности в собранном виде — Она не думала об убийственной информации, которую считала своим долгом поведать Джили. Она ненадолго усомнилась в том, действительно ли обязана всё рассказать, но вскоре поняла, что тогда человек, которого она считала практически убийцей, может оказаться навсегда связанным с матерью, Эджага был совершенно уверен в том, что Джили следует предупредить. Хилена решила напроситься к матери на обед. В этом случае у них будет достаточно времени для разговора как не хотелось ей бросить бомбу и удрать, но так поступить она не могла.